Глава 18. Мыс Королевы это сжатый кулак города. Это крепость, что правит заливом. База военного флота с дюжиной канонерок, пришвартованных у причала, и серыми, окульями очертаниями боевых кораблей в открытом море. Это тюрьма и казарма, и штаб-квартира городской стражи. Повсюду шипы и баррикады. Пушечные стволы и военная дисциплина. Поначалу знакомая обстановка успокоила Тереванта, но он шел через форт, раздражение росло. Здесь все живые. Мертвецы Хайта выполняют любое дело медленно и основательно. Когда мертвые готовы работать всю ночь без света и отдыха, нет смысла спешить. По контрасту, Гвердон колыхался на грани хаоса, Работа доводилась до конца, но крайне небрежно. Он нашел нужного служащего, и тот направил его к другому служащему. Теревант пошарил в бумагах Эдорика Ванта и наткнулся на искомое имя. «Э-э, в отдел криминального колдовства, пожалуйста. Мне нужна доктор Рамигас». Если священник был прав, и остатки Ванта содержатся у стражи, Тогда они в ведении этой Ромигас. Служитель повел его в очрево крепости по узкой, но залитой светом лестнице. Здесь не темница. Заключенных в подземелье нет. Это лабиринт хранилища кабинетов. Стены толщиной футов четыре укреплены против пушечных залпов и божественных чудес. В отдалении гудят вентиляционные очистители воздуха. Средства против алхимических газов и полевых бомб, а современная крепость, в отличие от древних замков, что охраняют подступы к Хайту. Вон туда! Служитель провел его в небольшую приемную со стульями. На одной стене карта Гвердона, облепленная желтыми бумажками, отметками о выявленных носителях чародейских способностей, на другой портрет Дроупа в рамке где художник предпринял героическую попытку отыскать подбородок этого деятеля. Теревант сел. Жужжание вентиляторов и мерцающий эфирный свет не давали сосредоточиться на документах. Поэтому он вытащил все тот же роман «Костяной щит» и забылся в его сюжете, пока дверь не открылась снова. Он поднял взгляд. Вошла женщина, на пару лет моложе его, Лицо под косметикой припухло, одна рука забинтована. Она присела в ожидании на другой стул, достала собственное чтение. Он искоса глянул на ее лист. По бумаге расползались непонятные иероглифы. Какое-то техническое руководство. Наверное, с использованием алхимии или тавматургии. Он дочитал последние страницы костяного счета, И залихватски захлопнул Том. Интересное. Есть оригинальные ходы. Впрочем, в окончании скучная. Предсказуемая мораль о том, как опасно предпочесть любовь долгу. Он ухмыльнулся и протянул книгу ей. Я закончил. Прошу, если хотите. О, я не стану вас собирать. Ничего, я фантастично богат. Не сказать, что это полная ложь. Ревешичи весьма состоятельные землевладельцы. Вот только семейный доход почти целиком уходит на поддержку их войск, сражающихся на Божьей войне. И выплаты по долгам гвердонским алхимикам, и ростовщикам Ульбиша. Женщину, похоже, это не впечатлило. Но она взяла книгу и внимательно ее просмотрела. Книга из Хайта. — пояснил он, пока она изучала фронтиспис. «Я уже сообразила. Вы не возражаете, если я возьму ее на время?» «Я же сказал, что прочитал до конца. Но если хотите, то можете вернуть ее мне в посольство». «Спасибо», — сказала она через минуту. «Я Элладор Адаттин». «Тереван Теревешич, офицер девятого. Нет». «Постойте, я теперь в посольстве!» Она пригляделась к нему. «Вы же брат посла!» «А вы знаете Ольтика?» «Мы встречались пару раз в посольстве. Он поразительный человек!» Теревант решил сменить тему. Он потерял счет разговором, в которых ему в уши лили сплошную хвалу Ольтику. «Что вы здесь делаете? Пришли написать заявление?» Он кивнул на ее раненую руку. «Нет, нет, по другому вопросу. Мне нельзя его обсуждать. А вы?» Он едва не начал объяснять, что пришел сюда потребовать выдачи останков Эдорика Ванта. Но ему же полагается быть разведчиком, поэтому он вовремя спохватился. «Мне тоже нельзя обсуждать мое дело». Последовала долгая неловкая тишина. В коридоре застучали шаги, потом в отдалении стихли, и тишина вернулась. Первой не выдержала Эладора. «Вы знаете, почему эта крепость зовется мыс королевы? Когда культ черного железа покорил город, королевская семья бежала, лишь бы не прислуживать новым богам. Легенды гласят, что первый черный железный бог был идолом, выловленным рыбаками из океана, Хотя Пилгрин строил теории, дескать, ранние эксперименты в Хайте могли позволить местным богам в... воплотиться в материальном облике. Как бы то ни было, один жрец тайным подземным ходом вывел королевскую семью из дворца в Сиране, и по упырьим тоннелям они добрались сюда, где стояла небольшая крепость. «Похоже...» Коротать время за разговором для нее означало историческую лекцию. Королева приказала своему гарнизону поднять королевский вымпел, чтобы враг понял, что она здесь. Веретенщики переползли через стены и в конце концов пожрали ее. Но... Она помолчала, видимо потерявшись с мыслью. «Простите, так или иначе, но враг попался на эту уловку» а юный принц бежал из Гвердона на корабле и уплыл искать подмогу против черных железных... богов. После войны это место назвали мыс королевы в ее честь. Принц так и не вернулся? Нет. Сказание утверждает, что он возвратится в самый мрачный час города, но по летописям его занесло в поисках союзников далеко на восток, где он годами по крохам собирал себе армию у разных правителей, Пока не остался совсем без денег и исчез. А дальние родственники? Наверняка должен был найтись кто-то, кто мог бы предъявить права на корону. Возникло мгновенное, незнакомое чувство стыда. Кроме него и Ольтика наследников Меча и Ревешичей нет. Больше некому продолжить рот. По большому счету, их гвердонское королевство незначительная мелочь. Их корона — лишь драгоценная побрякушка, в отличие от живого меча дома Эревешичей. «После низложения черных железных богов власть сосредоточили в своих руках хранители», — продолжала Даттин. Она явно более уверенно цитирует исторические труды, чем общается на вольные темы. Дверь отворилась, прерывая лекцию Даттин. Показалась седоволосая женщина. Должно быть, это и есть доктор Рамигас. Ее мантию украшала красочная вышивка в виде птиц, яркий бутон на фоне бетонной серости, но также на ней и браслет с эмблемой Гвердонского городского дозора. Позади нее молодой прислужник нес исполинский гримуар, прикованный цепью к его запястью. Даттин, очевидно, знала эту даму, раз встала с ней поздороваться. Ты цела? спросил Рамигас. Я слышала, на тебя напали. Она подхватила правую руку Эладоры, рассмотрела ранение. Ох! Я помню, насколько такое болезненно. Я... Со мной ничего. Эладора пожала доктору руку. Но мне бы хотелось побольше узнать об охранных чарах. На тот случай если меня отследили до дома. — Да, конечно. Я тебе покажу. — И, э... о заклятиях против телепортации. Такое возможно? Теревант поспешно влез в беседу, пока о нем не забыли. — Доктор Рамигас, я из посольства Старого Хайта, и... — Да, да, я заметила в Живителе. Сюда. Рамигас повела их по коридору, полголоса переговаривая с Селадорой. Согласно записям Эдорика Ванта, Рамигас, помимо прочего, городской коронер и волхвователь. Ее вызывают, если происходит смерть с участием колдовства или чуда. Непонятно, в Гвердоне ли она родилась. Внешний вид и выговор у нее иноземные. В Хайте корона никогда бы не доверила такой ответственный пост чужестранцу, Пока они шли по коридору, в воздухе густело эфирное напряжение. И Теревант задумался, не работает ли за этими бетонными стенами какая-нибудь мощная сверхъестественная машина. Когда он моргал, то перед глазами промелькивали руны и колдовские сигиллы. У кабинета Рамигаса они остановились. Сквозь проем Теревант увидал ряды полок с журналами и томами в тяжелых переплетах к потолку крепились цепочки, на них висели небольшие божьи идолы всеразличных пантеонов. Ткач Судеб и Царица Львов тесно соседствовали с пантеоном Хранителей, смерти богом Хайта, звездой и прочими незнакомыми ему богами. Все идолы примерно одинаковой величины и выполнены одной и той же рукой. Боги со всего света собраны и классифицированы как бабочки под стеклом. Тут Рамигас закрыла дверь, и он остался снаружи. Элладора устроилась в кресле напротив доктора. Волхвовательница взяла ее за руку и причмокнула, глядя на рану. — Что ж, как бы то ни было, ты пыталась заниматься. — Мне пришлось, э -э, применить чары на практике. — Вот как? Ромигас откинулась в кресле. Повела рукой, и чайник начал кипятиться. «Рассказывай!» Эладора осторожно подбирала слова. Ей бы не хотелось выдать имя Карельон. Сперва сестру надо выманить из нового города, как бродячую кошку, и обучить толково применять свои богоданные, во второй уже раз, способности. Рамигас, если узнать ее получше, добра и великодушна, но также она могущественная чародейка и не потерпит дерзкого нахальства кари. Нет, лучше отложить их встречу до другого раза. Я попала в переделку в новом городе. Кажется, пытались ограбить. Без существенного ущерба. Для тебя или для них? Эм, для меня. Те, кто на меня набросился... Послушай, проговорил Рамигас, наливая чашку терпкого чая. Если ты, не выправив разрешения, начнешь бегать по городу и швыряться опасными заклинаниями, то тебе придется держать ответ перед уполномоченным волхвователем, а она строго накажет. Тебе практикуйся чаще. Собственно, я пришла спросить вас. Эладора отхлебнула чаю есть ли заговор чтобы блокировать телепортацию раминга спрыснула со смеху да ведь телепортация почитай невозможно я сама знаю лишь горстку адептов людей которые худо бедно пробовали перемещаться из всех бед о которых следует беспокоиться а как насчет святых святые могут телепортироваться Рамигас поставила чашку. Никто, мягко проговорила она, не видел Мира на Онгента за последние четыре месяца. Не тревожься на его счет. Эладора зарделась и попыталась прикрыться чашкой. Стыдно быть такой насквозь прозрачной. Я. В квартире мне показалось, то есть на самом деле ничего не было, но на миг показалось. Он не придет, Элладора. Даю слово. В этом можешь на меня положиться. А на что, намекает на какой-то секрет? Вдруг стража поймала Мирона, несмотря на все его таланты. Хотя, — промурлыкала Рамигас, — его чудеса могли в дальнейшем и облегчить творение подобных чар в Гвердоне. Наверное, стоит это дело поизучать когда выдастся свободный годик. Короче говоря, способы блокировать или отклонить телепортацию есть. Не совсем полезные в обиходе знания, но для тебя будет хорошая тренировка. Итак, начнем со старого приятеля, транзакционного анализа. Элладора внутренне застонала, когда Ромегас вытащила из выдвижного ящика замусоленный учебник. Транзакционный анализ кшибежского гримуара был основой современного колдовства. Вот только он пресловуто запутан и скучен. Не знамо, сколько они потратили, применяя методы транзакционного анализа к ее проблеме. Но когда закончили, голову словно залило противопожарной алхимической пеной, и в ее липкой тяжести окончательно угасли все мысли. На первых порах сгодится, пробормотала Рамигас, в голосе слышалась неохота прекращать занятия. Меня ждет работа. Спасибо вам. Эладора, потянувшись, встала, а Рамигас взяла костяной щит и пролистала страницы. Это что такое? Хаитянский роман? Кстати, о Хайте, я должна, Рамигас оборвала Эладору. «Если ты о мертвом хаитянском шпионе, которого стража нашла в Новом Городе, то не говори ни слова. Тебе бы лучше в эту заваруху не вляпаться!» Эладора придержала язык. Рамигас перевернула еще пару страниц и подняла глаза. «Твой дед когда-нибудь путешествовал в Хайт?» «Я... М -м -м я не знаю...» Многие стороны дж... жизни моего деда покрыты мраком. И когда уничтожили всю семью, с ней уничтожили семейные дневники. К чему вы спросили?» Рамига протянула книгу обратно. «Без задней мысли. Пока. Убегай. И не забывай упражняться в чарах». Молодой писарь вымученно улыбнулся Тереванту, Пока оба ждали окончания беседы Эладоры с Рамигас. Она ненадолго, сказал юноша, и был прав. На встречу ушло не больше минуты, но вышедшая Эладора казалась измученной, будто прошло много часов. Благодарю вас за книгу. Голос ее царапал, будто она долго и беспрерывно говорила перед этим. Я верну ее вам в посольство. — Буду ждать с нетерпением. Рамигас позвала его проходить. Минуту назад ее стол устилали бумаги. Сейчас же он гол, как кость. Тереванта торопела заморгал. — Присаживайтесь, пожалуйста. — Я здесь насчет счет хаитянского подданного, третьего секретаря Ванта. Мне передали, что его останки у вас. Она наморщила бровь. «Передали? Кто? Первый секретарь?» «Нет, другие источники». «Другие источники», — фыркнула она. Ведь и его вата как-то». «Его тело у вас». Она повернулась к божествам на цепочках, потыкала пальцем в Хайтского смерти бога, и он завращался. Вибрация от колебаний божества побежала вверх-вниз по цепочке, понуждая прочих богов соударяться друг с другом и цокать. «Лучше бы вы...» — приглушенно произнесла она. «Дали мне все уладить самой». «Я возглавляю посольскую безопасность. Убийство одного из наших дипломатов попадает в мою компетенцию». Кумиры перестали раскачиваться, некоторые из них запутались, натолкнувшись на растопыренные лапки ткача судеб. Рамига снахмурилась и отплела смерть от остальных. «Да уж», — буркнула она самой себе. «Недоброе предвестие». Она встала, качая головой. «Давайте решим ваше дело». Она опять повела его через лабиринт лестницы коридоров. Несмотря на возраст, она задала скорый шаг, нетерпеливо его подгоняя. «Вы знали, Дорика Ванта?» Приостановилась она у дверей морга. «Лично? Нет?» После чтения кипы заметок Теревант чувствовал, будто немного этого человека знает. Вант любил Гвердон, его хитросплетение интересов и переменчивую жизнь. Вант был наблюдательным, сноровисто подмечал личные особенности персон или детали их биографий что давали ключи к пониманию дел. И был близок к принцу Дейринту. Оба обретались в Гвердоне не один год. Один в ссылке, другой вольготно настоял в тени, пока послы поочередно приезжали и убывали обратно. Некоторые записи Ванта напоминали Тереванту о его собственных взаимоотношениях с отцом, о его стараниях поддержать порядок в делах, пока старик медленно угасал. Пожалуй, он отнесся к даиринту слишком сурово. Обычаи Хайта ни за что не допустят, чтобы первый секретарь в этом признался. Но должно быть, тот принял смерть Ванта близко к сердцу. Доктор Рамигас отперла тяжелую дверь и пригласила его в помещение морга. Здесь, на возвышении, лежал обугленный при пожаре труп. От такого состояния покойника было немного не по себе. Обычно неусыпные как можно скорее избавляются от лишней мертвой плоти. Смерти не полагалось представать так неряшливо. Сильнее всего повреждена голова, а также верхняя часть груди. Там выгорело почти до костей. Растрескавшиеся лоскутки налипли на месте лица, то ли опаленная кожа то ли обрывки одежды. Теревант проверил запястье. Под кожей красноречиво прощупывались бугорки стальных вживителей. Рамикс вздохнула. — Известно ли вам, что он делал той ночью в новом городе? — Это закрытые сведения. Доктор уставилась на него, и на миг Теревант ощутил в ладонях вес, будто держал невидимый и тяжелый предмет. «Меч, что ли?» По покойницкой расползались чары, и у него не было ни опыта, ни навыков распознать их суть. Тончайшие силы перемещались за гранью его восприятия. Рамигас потупилась. «Вы брат Ольтика, правильно?» Он выдавил вздох. «Да. И что с того?» «Не очень-то вы на него похожи. «Только и всего», — грустно проговорила она и утомленно махнула на труп. «Я расскажу вам, как он погиб», — она показала на отвратительные раны. На войне Теревант повидал и куда худшие, но здесь было по-иному. Строгая тишина мертвецкой подавляла. На исковерканный, обугленный труп полагалось взирать под стоны и вопли, залпы канонады, и раскаты небесных знамений, а не в тишине, нарушаемой лишь тиканьем часов и негромким голосом Рамигас, пока та перечисляла. живой порез, огнестрельное ранение, следы клинка и огня. Неусыпные способны восстанавливаться просто невероятно. Убийственные для смертного увечья сходят с них в одно мгновение. Пронзённая легкая не беспокоит, коли вам не нужно дышать. Разложению, рассечению или множественному урону противодействовать труднее. Но все же, несмотря на это, остов был практически цел. Чудесной природы! Рамигас дотронулась до обгорелой кожи, и кожа отшелушилась хлопьями пепла. — Я слыхал об одном имени. О святой карательнице. Ромигас нахмурилась. — Возможно. Она протянула слово, сцеживая в него свои сомнения. — У вас есть другая версия? — Еще нет. — Я недостаточно осведомлена. — Требуется время. Она потерла залун на рукаве Ванта. «Нам всем требуется больше времени!» В голову Тереванта скакнула мысль. «А это не могли быть ишмирцы?» Ишмирские агенты срывают поставки алхиморужия из Гвердона, в то время как флот вторжения неумолимо близится к старому Хайту. «Избранники Верховного Умура способны метать огонь!» «Если бы в Гвердоне появился ишмирский боевой святой, «Я бы знала об этом», — ответила усталым голосом Рамигас. Теревант опять склонился над трупом, вглядываясь в глазницы Ванта. «Я полагаю, вы продолжите поиски убийцы?» — спросил он. «Не лично я, но смею заверить, что пока мы разговариваем, стража шуршит палками по канавам и выбивает показания у свидетелей. «Итак, я забираю тело под нашу опеку», — сухо и резко произнес он. Рамигас отступила в угол, потянула за шнур. Где-то далеко прозвенел колокольчик. «Через пару минут сюда спустятся, и вас с телом доставят в посольство». Она присела на скамью поодаль. Немалый уже возраст вдруг дала себе знать. Подоспел давишний писарь. Услужливо поднес ей все ту же огромную книгу. Бармача, Рамигас открыла том, долистала до первой чистой страницы. Достала перо и начала писать. Кончик царапал плотную бумагу. Пристально изучая тело, Тереванта обошел вокруг стола. В лотке рядом с покойником лежали вещи Ванта. Стальной, не раз бывший в употреблении нож. Несколько серебряников. Обрывок билета. Обгорел. Не прочесть. Другая бумажка. Тоже побывала в огне. Он уставился на нее. Это религиозная листовка. Смятая и опаленная. Но местами на ней отчетливо проступали буквы. Пламя Софида вознесет душу. Разобрал он. «Хочу вам кое-что показать», — объявил Рамигас, напугав его. Теревант порывисто обернулся. «Что такое?» — спросил он. «В Кхебеше, медленно пояснил Рамигас, «Есть обычай записывать каждое чародейское деяние, любое колдовство, заклинание или чудо искажает реальность. Мы ведем им учет. Дабы однажды могли бы восстановить реальность такой, какой ей положено быть. Она нашла страницу и повернула книгу, чтобы дать ему посмотреть. Целый раздел книги был накорябан наспех, размашистым почерком. Строки вырывались из аккуратных абзацев и потоком обрушивались вниз. На бумаге проступали выжженные отпечатки Сигил. Она перелистнула страницу. И снова, одну за другой. Безумные действия шли длинным списком. На одном листе была лишь чернильная клякса, на следующем только потеки от слез. Не понимаю, проговорил Теревант. Я прошла тогда через Божью войну, сказала Рамигас. Я знаю, но вы тоже ее повидали. Значит, надеюсь, понимаете, каким благом наделены мы здесь, в Гвердоне, и какие на нас лежат обязательства. Делать все возможное, чтобы так продолжалось и впредь. Рамига тяжело встала, покряхтывая произнесла. «Скоро к вам подойдут», и вышла, оставив его наедине с мертвецом.